Глава двадцать вторая Ариадна «Я ждал тебя немного позже», — спокойно произносит Минотавр и бросает пистолет на свой стол. Тимур молча следит за ним мрачным взглядом. «Как только мой брат садится в свое большое кресло, Варламов стреляет взглядом в меня, за секунду оценивая мой внешний вид и состояние». Я изо всех сил сдерживаю свою истерику, хотя она давно уже дребежит во мне, пытаясь прорваться уродливыми рыданиями. Дрожа, обнимаю себя за плечи и смотрю на происходящее. Присаживайся рядом, говорит минотавр и указывает мне на кресло рядом с ним, в котором сидит Тимур. Полюбуюсь на пару года. Ухмыляется мой брат. Тимур Ты в курсе, что прервал мою игру? Мы с рядными собирались интересно провести время. Но ты приехал на мой остров со своими бойцами и нарушил все мои планы. Я приехал за своей невестой, произносит Тимур. Казалось бы, он говорит спокойно, но я слышу, что в его голосе сквозит сталь. Не знаю, чем закончится эта встреча, но ничего хорошего от неё не жду. «А о своем отце не хочешь спросить?» — хмыкает Минотавр и щелкает пальцами. После чего один из бойцов наливает ему виски в стакан и ставит на стол. Брат берет свой напиток, выпивает его с залпом, возвращает стакан на место и кивает бойцу, чтобы тот повторил. «Какой смысл спрашивать о мертвеце?» — невозмутимо произносит Тимур. «Я не могу сказать, что он не хочет. У меня кровь стынет в жилах, когда я слышу, как равнодушно он говорит о смерти своего отца. С другой стороны, если бы Варламов не сохранял хладнокровия, он скорее всего уже был бы мёртв. Что ты хочешь взамен на рядну? спрашивает он, кивая в мою сторону. Взамен на рядну? уточняет Минотавр, криво ухмыляясь. Она не предмет торговли. Это моя девочка. Точнее, моя зверушка, цедит он. После того, как ты её испортил, она не сможет стать королевой. Дорогая, поблагодари своего жениха за то, что теперь будешь ползать у моих ног. Я моче сжимаю губы. Улыбка сползает с лица Минотавра, и он хлопает ладонью по столу так, что я вздрагиваю и всхлипываю. Поблагодари, рявкает он. И научись, тварь, выполнять мои приказы в ту же секунду, как только они прозвучат. Проглатываю очередной приступ истерики, размыкаю дрожащие губы и еле слышно произношу: "Спасибо". Пальцы Тимура, лежащие на подлокотнике кожаного кресла, чуть вздрагивают, практически незаметно. Но я улавливаю этот жест, потому что, как поршен, слежу за всем происходящим. Я могу отдать тебе твоего отца. Вдруг произносит Тимур, и я дёргаю головой, впиваясь взглядом в его профиль. Ты успел схватить моего отца? Ухмыляется минотавр. Тимур медленно кивает. Можешь замочить старого ублюдка. Всё равно он не жилец. Миша выдыхая: Прошу тебя, я сделаю всё. Ты так сделаешь всё. Перебивает он меня. Такая у зверушек работа. Я готов обменять себя на Ариадну, говорит Тимур. А в качестве жеста доброй воли всё же отдать тебе твоего отца. Я же тебе сказал, мне этот полутруп совершенно ни к чему. Но вот обмен тебя на рядну звучит уже интереснее. Он подаётся немного вперёд, опирается локтем в столешницу и подпирает ладонью щёку. Ты же понимаешь, что я тебя всё равно завалю, продолжает минотавр. Тимур опять спокойно кивает. Зачем тебе её спасать? Потому что она моя невеста и без пяти минут жена. Её безопасность это моя ответственность. Да ты уже облажался, радостно восклицает Минотавр. Мои люди увезли её с твоего острова, даже не вызвав подозрений. Тут ты меня обошёл, соглашается Тимур. Но всё же я хочу договориться. Отпусти её и делай со мной, что хочешь. Насколько я понимаю, ты хочешь одной скресел в совете семи рых. Я готов отдать тебе своё. Если будет нужно, назову тебя на совете своим преемником. И снова ты прощатался, Варламов. Радостно восклицает Минотавр, как будто он на самом деле здесь умнее всех. Но я начинаю понимать, что Тимур ведёт какую-то свою игру, тонкости которой я пока ещё не понимаю. Я убью тебя и займу это место без всяких присяг и объявлений с твоей стороны. В твоей семье нет наследника мужского пола. Точнее, не будет, когда я тебя завалю. А женщины в совет семерых не допускаются. Поэтому я замочу своего отца и тебя, а после сяду одним задом сразу на два кресла. Не сядешь. Произносит Тимур Совет не допустит. Убив меня, ты займёшь только моё, а вот кресло Матвея Крестовского тебе никогда не занять, потому что ты не его сын.